Глава 52. Ульяна вернулась в офис, еле добрела до кухни и выпила двойной эспрессо. Когда координация пришла в норму, переоделась в толстовку и джинсы, которые почему-то показались ей севшими, немного доработала этих заданий и отправила главному технологу. Уже сидя в такси, Ульяна подумала, «Лучше я соглашусь на встречу, чем он явится ко мне, и неизвестно, чем все это кончится». В конце концов, Пусть выговорится, и на этом все закончится. Хотя кого ты пытаешься убедить? Тебе ведь ужасно хочется его видеть. Только о чем ему со мной говорить? Как печь пироги?» Уже на крыльце дома Ульяна набрала Барховского и как только тот поднял трубку, сходу выдала. «Хорошо, я согласна с вами встретиться и поговорить, но на своих условиях». Долгое молчание мужчины немного смутило ее. Только смех и звон бокалов на заднем фоне давали понять, что тот еще на связи. «И какие условия?» — с усмешкой ответил Барховский, будто и не воспринимал ее всерьез. Но Ульяна не дала сомнениям взять верх и уверенно произнесла. «Это будет не ужин и даже не полдник, и почти не обед. Кофе в воскресенье в 12.00» и до этого времени вы меня не беспокоите». Некоторое время он молчал, а потом просто и коротко сказал. «Договорились». Однако в его голосе Ульяне отчетливо послышалась хитринка, но потом отмахнулась. «Да что он может сделать днем в людном месте? Все интриги паук сердцеед плетет по ночам. Место я выберу сама, где-нибудь в центре». «Сейчас пост» ты знаешь хорошее место, где подают постные блюда?» «Он еще и пост соблюдает? Ну просто, святоша!» — закатила глаза Ульяна и замолчала. «Все просто, Ульяна. В это время у меня обед», — невозмутимо продолжил он. «Хорошо», — сквозь зубы ответила она. «Не возражаешь, если место я выберу сам?» «Удивительно, что вы спрашиваете», — не удержалась от шпильки она. Выбирайте но без приставки «отель». В затянувшуюся паузу Ульяна пожалела, что сама намекнула на постель. «Машину я пришлю», — сухо ответил наконец Барховский. «Я доберусь сама. Это далеко, Ульяна». Она снова закатила глаза и прислонилась лбом к перилам крыльца. Пульсация в висках стала менее болезненной, стало даже легче дышать. «Хорошо, присылайте» сдалась Ульяна. «Ты уже дома?» «Так точно, сэр», — ответила она и сразу сбросила звонок. Выпрямившись, Ульяна задумчиво посмотрела на имя контакта. Все-таки вела она себя по-детски, немного подышав прохладным воздухом и остыв от эмоций, она переименовала контакт «осел» в простое «тиран». Ульяна пришла домой, Выбросила из головы все, что связано с работой, сделала легкий ужин и приняла ванну с ароматическими маслами. После такого релакса она перестала сердиться, что дело с Алловыми не выгорело. Приняла и отпустила, понимая, что если закрывается одна дверь, то открывается другая, что у нее есть ее маленькая жизнь, и все остальное приложится, если не терять веру в себя и настроение. Просто на пике нервного возбуждения эмоции плохо поддавались контролю. Это все коронавирус. С усмешкой нашла она железную причину своей неуравновешенности. Почти всю субботу Ульяна проспала. В перерывах между обедом и полдником были серии «Обмани меня», «Снова сон», «Вкусный ужин» и немного добрых диснеевских мультфильмов. Силы практически восстановились. Ульяне показалось, что она-то спалась на неделю вперед. И до назначенного дня Барховский действительно ни разу не побеспокоил Ульяну. А в утро воскресенья он позвонил в 9.30 и уточнил, готова ли она выполнить обещание, ведь с нее станется не открыть дверь, не взять трубку, отказаться от слов. Она ответила готовностью. В 11.15 пришло сообщение, что машина ждет у подъезда. Ульяна никак особо не наряжалась, даже наоборот. Забыла о косметике и оделась как можно неприметнее. Водолазку и белый широкий джинсовый комбинезон. Отличное средство женской безопасности. Быстро снять трудно, а дольше и все желание отвалится. Посмеялась Маша, когда Ульяна купила этот комбинезон в одном из совместных отпусков. Когда Ульяна вышла на улицу, то увидела прямо у крыльца шикарный белый рейндж-ровер с черной крышей, и Барховского в короткой тонкой дубленке, сбивающего лед с дворников. На нем были темно-синие джинсы и свитер толстой вязки цвета слоновой кости с косым воротником. Выглядел он совсем не как нахрахмаленный бизнесмен. «Мальчишка, но такой обаятельный, черт тебя дери!» Уткнувшись носом в шарф, она прищурилась от мокрого снега и сунула руки в карманы пуховика. Кирилл поставил дворники на место и оглянулся. Исаева выглядела совсем девчонкой в своих широких джинсах, коротком дутом пуховике и смотрела из-за объемного шарфа, как дикий олененок. «Доброе утро, Снеговик!» — улыбнулся он. От этой улыбки у Ульяны завибрировало внутри. «Глупая девчонка, как мотылек на огонь!» — укорила себя она, но все равно что-то толкало ее попробовать не обжечься. Она хмуро окинула автомобиль, кивнула и подошла к задней дверце, но Кирилл открыл для нее переднюю. «А то еще забуду», — усмехнулся он. Ульяна села бы назад, но не хотела выглядеть совсем трусихой. Забравшись внутрь, она быстро пристегнулась ремнем безопасности и мельком окинула салон. В машине было тепло и пахло им. Когда Барховский сел за руль, Ульяна вжалась в спинку кресла и старалась смотреть только вперед, сама не понимая, почему так напряжена, что даже живот сводит. Зазвучала тихая мелодия группы «Город 312» «Я для тебя останусь светом». И этот выбор Ульяне показался странным. Машина выехала на центральную дорогу и мягко поплыла по свободной дороге. Ульяна ожидала, что Барховский начнет давить, сыпать колкостями, но он был нем и удивительно спокоен. Будто уже затащил свою жертву в логово, осталось лишь разделать по косточкам. Тревога то набирала обороты, заставляя сердце отбивать африканские ритмы, то замирала под умиротворяющие мелодии CD-плеера. Все это было необычно, и почему-то Барховский был без водителя. Краем глаза Ульяна взглянула на руль Мужчина держал его одной рукой, а вторая расслабленно лежала на бедре. Но он виртуозно управлял автомобилем, мягко, без резких движений, прекрасно контролируя дорогу, не отвлекаясь по сторонам и изредка бросая короткие взгляды в зеркало заднего вида. Похоже, он любил водить. И руки, пальцы, они были такими чувственными, красивыми. Ими он касался ее. Они были внутри нее. Ульяна чуть зажмурилась от того, что не могла заставить себя думать о чем-то другом, кроме их близости. И она нашла единственный выход — отвернуться к окну и заговорить. «Если вы хотите поговорить, можно начать уже сейчас». Барховский лишь повел бровью и ухмыльнулся одним уголком губ. На его молчание она снова сказала. «Не обязательно куда-то ехать, я не голодна». «Ты меня боишься?» — догадливо перебил Кирилл. Исаева посмотрела на него прямо, впервые за полчаса дороги и тихо заметила. «А вы хотите меня обидеть?» Он на секунду замер в задумчивости, а Ульяна не сводила глаз в его профиля. и на красном светофоре Барховский посмотрел на нее открыто, без своего фирменного прищура, снисходительного монстра, и ответил «Нисколько». И снова долгое молчание. «Да, Исаева боялась его». Кирилл почувствовал это, как только она увидела его у машины одного. Замерла, поежилась, в глазах настороженность, и сейчас она вцепилась в ремень безопасности, будто он единственный оберегал ее от чего-то страшного. «Что я ей сделал?» «Не запугивал, не угрожал, хотя, может, и был резок, когда разозлила. И это у нее получается лучше всего», — с усмешкой заключил он. В кармане Ульяны завибрировал телефон, она осторожно достала его и открыла СМС. «Ты хорошо подумала?» Пришло от неизвестного абонента. Она недоуменно моргнула и снова перечитала сообщение. Почему-то сразу пришло на ум, что это мог быть только Юрий. Откуда он мог узнать мой новый номер? «Снова связи?» Брезгливо поморщившись, Ульяна заблокировала номер и спрятала телефон в карман. Но тот завибрировал снова. Она напряженно прищурилась, вынула телефон и разблокировала экран. Но это было сообщение на WhatsApp от Беллы. «Улей, привет! Как настроение?» «Все хорошо. Спасибо», — коротко ответила Ульяна и украдкой взглянула на Барховского. Она прекрасно понимала, что общение с Беллой никак не связано с ее отцом, но почему-то ей было тяжело его продолжать. Что-то не давало отвлечься от всех условностей, и просто поддерживать такое невинное знакомство». В растерянной задумчивости она смотрела на экран телефона и молчала. Белла продолжала находиться в сети и через минуту написала снова. «Улей, что происходит? Ты странная? Больше не хочешь со мной общаться?» Ульяна виновата сжала губы и быстро ответила. «Бельчонок, я попала в такой переплет. Честно сказать, не знаю, как выкрутиться. Мы с тобой обязательно поговорим, только не по телефону. Ок, просто если что-то не так, разве не лучше сказать прямо, а не избегать. Это было бы честно. Ты абсолютно права, но это целиком моя вина. Просто кое-что случилось, и у меня пока не хватает храбрости рассказать. За столько лет еще не набралась, с хохочущими смайлами написала Белла. Безумно стыдно, но и в этом ты права. Что-то серьезное наверное, сущий пустяк, но все зависит от восприятия. Тогда давай сегодня в обед. Ульяна снова покосилась на Барховского и беззвучно вздохнула. К сожалению, не получится, но я бы с удовольствием заменила моего нынешнего собеседника на тебя. Какой-то зануда? Поскорее гони его в шею, а потом звони мне. Обязательно. С улыбкой ответила Ульяна, решив сегодня же покончить с враньем Белли. Куда мы едем? Через время спросила Исаева. Обедать. Это какой-то загородный ресторан? По-моему, мы выехали из города. Не переживай, обед будет отменным, сдержал улыбку Кирилл. Ульяна пожалела, что у нее не хватило наглости взять паузу тогда на крыльце, поискать приличный ресторан, где подают постные блюда, и назначить встречу там. Не пришлось бы так нервничать, но теперь сидеть рядом с ним, возражать и сопротивляться вроде бы обычному приглашению на обед было бы еще унизительнее. Но вскоре автомобиль свернул на проселочную дорогу с высокими коваными заборами и красивыми домами и практически сразу остановился у одного из них. Людей вокруг не было, как и других машин. Ворота открылись, они въехали во двор, место красивое, альпийская горка с ручьем и беседкой, елочки, чистые дорожки и большой двухэтажный дом из белого кирпича с высокими темными окнами-арками совсем не похожий на ресторан. Когда Барховский открыл дверцу, Ульяна выглянула и, не спеша выходить настороженным взглядом, окинула дом и широкую кованную дверь, на которой не значилось имени заведения. «И где мы?» Чувствуя подвох и уже начиная смиряться с этим, спросила она. «Не узнаешь?» вскинул брови Кирилл. Ульяна озадаченно покачала головой вышла из машины и отошла от нее на несколько шагов. «Все равно я тебя обхитрил. Ни с тем связалась, не дотрога». С какой-то мальчишеской радостью ухмыльнулся Кирилл и открыл дверь дома. «Не будем мерзнуть. Пойдем?» Она оглянулась на дорожку от крыльца и вспомнила, что уже шла по ней, а вернее бежала. Картинки в памяти смутные, смазанные, но она точно здесь была. Только тогда дорожки были припорошены снегом а сейчас просто мокрые». Набрав воздуха в легкие, Ульяна пристально посмотрела на мужчину и смиренно произнесла «Да вы, бесчестный мерзавец, все честно, здесь вкусно кормят, и нигде не значится, что это отель», лукаво улыбнулся он. И снова от его улыбки Ульяне захотелось бежать без оглядки. Барховский сделал шаг навстречу и коснулся ее локтя. «А она?» Сразу отстранилась и усмехнулась. «Надеюсь, в пост вы и воздержание практикуете?» «Я не святой Кирилл», — коварно прищурился тот. «Уго! А я порочная Ульяна», — заныла внутри нее. «Господи! Только бы он держался подальше!» Исаева хмуро смотрела на дверь и не решалась войти. Тогда Кирилл коснулся ее спины ладонью и слегка подтолкнул, прошептал на ухо. Откуда вдруг столько робости?» Ульяна со вздохом закатила глаза и прошла внутрь. В прошлый раз дом показался ей ледяным замком. Много стекла, много белого цвета, строгие линии, минимализм, хай-тек. Не слишком уютно. Но как она могла узнать дом Барховского, если приехала сюда в полусознательном состоянии, а убегала с похмелья и стремительно? Однако и сейчас дом выглядел холодным, Внутри действительно было много светлых тонов, пол и стены цвета слоновой кости, много декора оттенка венги, который органично делил пространство на зоны, устраняя эффект плоскости. Зеленые островки в углах, натуральные цветы с подсветкой, кое-где висели картины и та самая необычная лестница из оргстекла, огороженная от просторной гостиной, затененным под венги стеклом. Идеальные формы, идеальный порядок и безумно дорогостоящие материалы оказали угнетающее впечатление. Казалось, что здесь и чихнуть нельзя, и шага лишнего сделать, чтобы не нарушить дозволенные границы. Настороженно, замерев взглядом на огромном плоском экране, на стене напротив длинного дивана буквы «Г», Ульяна ощутила себя в западне, скованной и чужой. Она не принадлежала этому миру и никогда не стремилась приблизиться к нему. Мир людей имущих неблагостеприимным и кардинально отличался от ее – уютного, теплого, с живыми красками. А ее роль во всей этой игре была понятна с самого начала. Главным было не упасть в своих глазах. Почему нельзя получать кайф от жизни без всех этих ограничений и зависимости в довесок? С каким-то досадным сожалением вздохнула она. Почему все не может быть просто в моей голове? Он меня заводит, я с ним сплю. И никаких лишних мыслей. Только ведь знаю себя. Он меня на дно утянет, а сам поплывет навстречу солнцу. Эх, Улей, как же ты оказалась в этой карусели!» Услышав легкое шуршание, Ульяна вздрогнула и оглянулась. Барховский с загадочной полуулыбкой водил пальцем по ее пуховику на плече. «Тебе не холодно?» А потом он опустил руки на ее талию и подтолкнул вперед. Его непринужденное поведение показалось таким естественным, искренним. «Хотите обидеть?» Нисколько крутилось в голове Ульяны. Стянув шарф с шеи и опустив язычок молнии пуховика вниз, она посмотрела на свои ботинки. Ну что ж, раз сама вошла к зверю в клетку, нечего разыгрывать жертву. Самоуничижение еще никому не помогало. Ты знала, что так будет. Просто держи лицо, как всегда. И тапочки мне предложат, — спокойно ответила она. И тапочки. Кивнул Кирилл, забрал ее одежду и открыл дверь слева от лестницы. Проходи, здесь можно сполоснуть руки, а тут, и он обратился к Арке напротив, выбрать тапочки. Надеюсь, мы не одни в этом огромном доме, стараясь выглядеть уверенно, повернулась Ульяна. «Это опасение или пожелание?» — спросил тот, не сводя с нее хитрых глаз. «Это предупреждение», — ровно выговорила она, прошла в комнату и закрыла за собой дверь. «Ну все, хватит трусить», — прижавшись к стене и разминая шею от долгого напряжения, подумала Ульяна. «Ничего он тебе не сделает, в конце концов все в твоих руках. Ну сорок лет уже почти, отрясешься, как девственница». Но внутри было неспокойно. Она ужасно боялась остаться с Барховским наедине. Боялась не его, себя. И все думала, в какой момент он успел пробраться в ее жизнь и нарушить налаженный порядок. Вытирая руки, Ульяна услышала какой-то грохот за дверью, а потом короткий виск и тихий мужской смех. Осторожно выглянув из санузла, она увидела сидящего на полу Барховского в обнимку с Беллой. Тот целовал дочь в висок и заглядывала в лицо. «Все? Не болит?» Столько неподдельной заботы было в этом простом жесте и теплоты в голосе тирана, что Ульяна забыла, как дышать, будто и ее окутала пушистым одеялом. «Не болит!» — смеясь отмахнулась Белла и, поднимаясь, неожиданно поймала взгляд Ульяны. «Ули? А ты откуда взялась?» «Кирилл? Поднялся вместе с дочерью?» и, выпрямившись, внимательно следил за лицами обеих. Белла явно была рада гости а недотрога смущена и напряжена. «Привет, Бельчонок!» — с неловкостью улыбнулась Ульяна и вышла в холл. «Ну вот и приехали. А где ей еще быть, как не дома?» «Хм, Бельчонок?» — подчеркнул Кирилл, и ему так понравилось это непринужденное прозвище из уст недотроги, что он мягко улыбнулся и взлохматил макушку дочери. Белла смущенно фыркнула, отклоняясь от руки отца, потерла ушибленное бедро и шутливо-сердито, уперев руки в бока, прищурилась. «Так вот, кто не дал нам встретиться!» Только теперь Ульяна заметила, насколько были похожи отец и дочь. Тот же разрез глаз, те же упрямые губы и улыбка. «Ну, от этого зануды нам не избавиться!» хихикнула девушка. Белла предупредительным тоном перебил Кирилл. «Узнаю, Нины Павловны, готов ли обед?» Ульяна опустила глаза, мысленно выпутываясь из пушистого одеяла. А Белла посерьезнела и громко крикнула. «Нин Павловна! А обед готов?» Кирилл неодобрительно сузил уголки глаз на бесцеремонность дочери, но молча продолжал смотреть на Исаеву. Из глубины гостиной бесшумно вышла женщина средних лет в аккуратном зеленом платье-фартуке и пышной одноразовой шапочке скрывающие седые волосы. Ульяна сразу узнала ее. Это она дежурила у ее постели в ту ночь, когда Барховский позаботился о ней. «Добрый день, Кирилл Александрович. Обед будет готов через 15 минут». Мягким, но без голосом проговорила она и вежливо кивнула гости. «Добрый день, Нина Павловна. Это Ульяна Олеговна. Сегодня она обедает с нами», – сдержанно представил тот. «Здравствуйте. Можно просто Ульяна?» Напряженно улыбнулась Ульяна, внутренне поражаясь, почему так сводят скулы и дрожат губы. «Очень приятно», — приветливо улыбнулась Нина Павловна. «Как вы себя чувствуете?» «Хорошо, спасибо», — смутилась Ульяна. «Ну тогда, пятнадцать минут у нас есть», — подошла Белла к гости и, не дав той опомниться, взяла за руку и потащила за собой на второй этаж. «Подожди, тапочки», — растерялась Ульяна, перескакивая через две ступени но была рада исчезнуть с глаз Барховского, чтобы не чувствовать себя под прицелом. «Найду я тебе тапочки», — смеялась Белла. Кирилл молча проводил обеих пристальным взглядом, усмехнулся себе под нос и, сунув руки в карманы джинсов, ушел в кабинет.